следующую ночь Снэйк и Мелисса много ехали верхом. Уазиса не было, и утром Снэйк не остановилась до рассвета, хотя было слишком жарко путешествовать. Её заливал пот. Колючие потоки струились по её спине и бокам. Они скользили с её лица и, засыхая, превращались в солёные песчинки. Попона быстрой потемнела от потоков пота, струившихся по её ногам. С каждым шагом разлетались капли с её щёток над копытами. «Госпожа, официальность обращения озадачила Снык, и она озабоченно взглянула на Мелиссу. Мелиса, в чём дело? Когда мы остановимся? Не знаю. Нам надо двигаться вперёд столько, сколько мы сможем». Она показала на небо. Там низко и угрожающе зависли облака. Так они выглядят перед бурей. «Я знаю, но мы не можем больше идти. Бельчонку и Быстрой нужен отдых. Ты говорила, что город посредине пустыни. Что ж, раз уж мы сюда попадем, нам надо будет отсюда выбраться, и лошадям придется везти нас. Снейк откинулась в своем седле. Нам надо продолжать. Останавливаться слишком опасно. Снейк, Снейк, ты знаешь про людей, бури, врачевание, пустыни и города, а я нет. Но я знаю про лошадей. Если мы остановимся и дадим им передохнуть несколько часов, они смогут далеко везти нас сегодня же. Если заставлять их идти то к темноте нам придется оставить их позади». «Хорошо», — наконец согласилась Снейк. «Мы остановимся возле тех скал. По крайней мере, там есть тень». Дома, на станции целителей, Снейк из месяца в месяц не задумывалась о городе. Но в пустыне и в горах, где зимовали караванщики, жизнь кипела вокруг него. Снейк начала ощущать, что ее жизнь слишком зависела от города пока, наконец, на рассвете, спустя третью ночь, высокая усечённая гора, защищавшая центр, не предстала перед ней. Солнце встало прямо позади неё, освещая гору пунцово-красным, словно идол. Чувствуя воду и предвкушая конец долгого пути, лошади подняли морды и ускорили свой усталый шаг. По мере того, как солнце поднималось, низкие плотные облака пропускали сквозь себя красный свет, окрасивший горизонт. Колено Снейк болело от каждого шага быстрой, но ей не нужны были позывные от своих распухших суставов, чтобы предупредить о приближавшейся буре. Снейк сомкнула кулаки вокруг поводьев, пока кожаные ремешки не погрузились с болью в ее ладони, тогда она медленно расслабила руки и шлепнула по влажной шее лошади. Она не сомневалась, что быстрой было так же больно, как и ей. Они подъехали к горе. Летние деревья были коричневые, заброшенные, шелестевшие стебли окружали тёмный пруд и брошенные кострища. Ветер нашёптывал что-то сухим листьям и песку. Прилетал сначала с одной стороны, потом с другой, так как обычно дует ветер вокруг одинокой горы. Тень от восхода солнца над городом окутала их. «Он намного больше, чем я думала», — тихо сказала Мелисса. «У меня было местечко, где я могла спрятаться и слушать разговоры людей, но я всегда думала, что они сочиняют сказки». «По-моему, я тоже так делала», — отозвалась Снейк. Голос её звучал потерянно, отдалённо. По мере того, как она подъезжала к гигантским скалистым холмам, по её лбу струился холодный пот, а руки становились липкими, несмотря на жару. Усталая кобыла везла её дальше». В те времена, когда город господствовал над станцией целителей, с было семь лет, а потом еще раз, когда ей было семнадцать. В каждый из этих годов старший целитель предпринимал долгое тяжелое путешествие в центр. Каждый из этих лет открывал новую декаду, когда целители предлагали жителям города взаимную помощь и знания. Но их всегда отсылали обратно. Возможно, так будет и на сей раз несмотря на послание, которое Снэйк должна им передать. «Снэйк!» Снэйк вздрогнула и взглянула на Мелиссу. «Что? Как ты? Ты так отдалилась, и я не знаю...» Испугалась. «Вот наиболее подходящее слово, я думаю», — сказала Снэйк. «Они позволят нам войти?» С каждой минутой темные тучи становились все гуще и тяжелее. «Надеюсь, да», — сказала Снэйк. У подошвы горы центра был широкий темный пруд, в котором не было ни притоков, ни оттоков. Вода поднималась в нем снизу, а потом незаметно уплывала в песок. Летние деревья были мертвы, но земля была покрыта травой, а низкие кусты росли буйно. Свежая трава уже пустила ростки на вытоптанных участках брошенных лагерей и на пролегавших между ними тропинках, но не на широкой дороге, которая вела к городским воротам. Снэйк не смогла не дать быстрой проехать мимо воды. Она вручила поводья Мелисси возле самого края пруда. «Иди за мной, когда они закончат пить. Я не войду в город без тебя, не волнуйся. Но если поднимется ветер, тогда беги. Ладно?» Мелисса кивнула. Бури не налетит так быстро, а?» «Боюсь, что налетит», — ответила Снэйк. Она быстро попила и плеснула себе водой в лицо. Вытирая капли уголком своего покрывала, она пошла вдоль по пустынной дороге. Кое-где, близко под чёрным песком, лежала гладкая твёрдая поверхность. Древняя дорога. Она видела остатки её в других местах, рассыпавшаяся бетонная плоть и даже ржавеющие стальные кости в тех местах, где ещё не потрудились коллекционеры. Снег остановилась перед воротами центра. Они были в пять раз выше её роста. Многие поколения песчаных бурь отполировали металл до сверкавшего совершенства. Но на воротах не было ни ручки, ни верёвки колокольчика, ни молотка, чем можно было бы постучать. Ничего не заметила Снейк, что могло бы позволить кому-нибудь войти. Она шагнула вперёд, подняла кулак и постучала има металл. Твёрдый глухой звук прозвучал отнюдь не низко. Она заколотила в дверь, думая, что та, наверное, очень толстая. Когда ее глаза привыкли к мутному свету из приоткрывшегося дверного проема, она увидела, что поверхность двери явно вогнутая, выношенная под яростным натиском бурь. Руки ее заболели, она отступила на минуту. «Наконец-то ты прекратила этот шум!» Сник прыгнула на голос и повернулась к нему, но никого не было. Вместо этого сбоку от Алькова панель щелкнула, въехала в скалу, и показалось окно. На нее возрился бледный человек с кустистыми рыжими волосами. «Что тебе надо, что ты стучишь в двери после того, как мы закрыли их?» «Мне надо войти», — сказала Снейк. «Ты не житель города». «Нет, меня зовут Снейк. Я целительница». Он не отвечал, и, как диктовала вежливость в местах, где выросла Снейк, не называл своего имени. Она едва это заметила, поскольку уже начинала привыкать к различиям, которые превращали учтивость в одном месте, в обиду в другом. Но когда он высунул опять голову и рассмеялся, она удивилась. Она нахмурилась и стала ждать, пока тот отсмеётся. «Значит, они перестали посылать просить милостыню старых кляч, не так ли? Сейчас пошли молодые!» Он снова захохотал. «Я было подумала, что они смогли бы выбрать кого-нибудь покрасивее». Снэк поняла по его голосу, что её оскорбляют. Она пожала плечами. «Открой ворота». Он прекратил смеяться. «Мы не позволяем входить чужакам». «Я принесла послание моего друга и её семье. Я хочу его передать». С минуту он не отвечал, глядя вниз. «Все люди, которые вышли отсюда, вернулись в этом году». Она ушла много лет назад. Ты не слишком много знаешь об этом городе, если ждёшь от меня, что я начну бегать вокруг в поисках какой-то ненормальной семьи. Я ничего не знаю о твоём городе. Но, похоже, ты имеешь какое-то отношение к моей подруге. Что ты имеешь в виду? В первый раз он был взят врасплох. Она говорила мне, что её семья имеет отношение к хранителям ворот. И я вижу это. Волосы, лоб. Глаза другие. У нее карии. Глаза у жителей этого города были светло-зелеными. «Она случайно не упомянула?» Пытаясь изобразить сарказм, произнес молодой человек. «К какой именно семье она, предположительно, относится?» «К правящей». «Минуту», — медленно сказал он. Он посмотрел вниз на свои руки, потом на Снег в глазок, Но когда она подошла поближе, то ничего не увидела за краем окошка, кроме стеклянной панели, на которой было движущееся изображение. Она была удивлена, но не позволила себе отреагировать. В конце концов, она знала, что жители города располагают большим количеством механической технологии, чем ее народ. Это было одной из причин, почему она пришла сюда. Молодой человек медленно посмотрел вверх, Одна бровь его изумлённо изогнулась. «Мне придётся позвать ещё кого-нибудь, чтобы поговорить с тобой». Изображение на стеклянной панели растворилось во множестве разноцветных линий. Некоторое время ничего не происходило. Снэйк высунулась из-за укрытия Алькова и огляделась по сторонам. «Мелисса! Ни ребёнка, ни лошадей не было в поле зрения». Сквозь прозрачный занавес засохших летних деревьев Снэйк могла различить большую часть ближнего берега пруда. Но в некоторых местах оставалось еще достаточно растительности, чтобы спрятать двух лошадей и девочку. «Мелисса!» — снова позвала Снэйк. И вновь не было ответа, но ветер мог унести ее голос прочь. Ложное окно превратилось в черное, мертвое. Снег была готова уйти, чтобы разыскать свою дочь, но тут оно опять возродилось к жизни. Ты где? Позвал другой голос. Возвращайся сюда. Снег в последний раз посмотрела вдаль и неохотно вернулась к смотровой панели. Ты сильно огорчила моего двоюродного брата, сказала изображение. Снег молча уставилась в панель, потому что говоривший был поразительно похож на Джесс намного больше, чем молодой человек. Это был близнец Джесс, или же члены ее семьи состояли в кровном родстве и браках. Когда человек заговорил вновь, в голове Снэйк проплыла мысль, что браки между кровными родственниками — полезный способ концентрировать и устанавливать желанные черты характера и свойства, если экспериментатор готов к некоторым зрелищным неудачам среди возможных результатов. Снэйк не была готова к предполагаемым неудачам, связанным с рождением человека. «Привет! Это работает?» Рыжеволосый тревожно вглядывался в нее. Голос его сопровождался громким и низким скрижащущим звуком. Этот голос... У Джессон был низкий и приятный, но не такой низкий. Снэйк понимала, что она разговаривает с мужчиной, а не с женщиной, как она поняла из их сходства тогда это наверняка не близнец, Джесс». Снэйк подумала, не размножают ли вегетативно городские жители человеческие существа. Если они часто это делают и даже могут создать межполовые клоны, тогда, возможно, у них есть методы, которые окажутся более успешными, чем те, которыми располагали целители в создании новых змей-грёз. «Я слышу тебя, если ты это имеешь в виду», — сказала Снэйк. «Хорошо. Что ты хочешь?» «Наверное, это что-то тревожное, если судить по лицу Ричарда». «У меня для тебя послание, если ты прямой родственник старательницы Джесс», — сказала Снейк. Розовые щеки мужчины резко побледнели. «Джесс?» Он покачал головой, и самообладание вернулось к нему. «Она что, так изменилась за все эти годы? Или я выгляжу не так, как кровный родственник?» «Нет», — сказала Снейк. «Ты выглядишь как родственник». «Она — моя старшая сестра», — сказал он. «А сейчас, я полагаю, она хочет вернуться и снова быть старшей, а я тогда стану никем иным, как просто младшим». Горечь в его голосе звучала, как предательство. Снейк это потрясло. Новости о смерти Джесс не опечалят, а скорее обрадуют ее брата. «Она возвращается, не так ли?» — спросил он. «Она знает, что совет вновь поставит ее во главе семьи. Будь она проклята, я с таким же успехом мог вообще не существовать эти последние двадцать лет». Снейк слушала его, и ее горло сжимала печаль. Несмотря на гнев ее брата, если бы Снейк смогла сохранить жизнь Джесс, ее люди приняли бы ее назад, приняли бы с радостью, и если бы смогли, вылечили бы ее». Снэйк с трудом произнесла. «А этот совет... Возможно, я могла бы ему передать послание. Ей хотелось бы поговорить с кем-то, кому Джесс была не безразлична, с кем-нибудь, кто любил ее, а не с тем, кто будет смеяться и благодарить ее за несчастье». «Это семейное дело и к совету не имеет отношения. Тебе придется дать послание мне». «Предпочитаю переговорить с тобой с глазу на глаз». «Я тоже так думаю», — сказал он. «Но это невозможно. У моих кузенов такая политика — не пускать чужаков в...» «Но верно в этом случае». «И кроме того, я не смог бы, даже если бы захотел. Ворота заперты до весны». «Я тебе не верю». «Это правда». «Джесс бы меня предупредила». Он фыркнул. «Она никогда в это не верила. Она ушла, когда была ребёнком». А дети никогда ни во что по-настоящему не верят. Они заигрываются за воротами до последней минуты, воображают, что их смогут запереть. Так что иногда мы теряем того, кто забирается слишком далеко. Она больше не верит ничему из того, что ты говоришь. Гнев ужесточил голос Снейк. Брэджес посмотрел в сторону, намеренно глядя на что-то другое, потом снова взглянул на Снейк. Что ж. Я надеюсь, ты поверишь тому, что я тебе сейчас скажу. Собирается буря, так что предлагаю тебе отдать мне послание и оставить себе время, чтобы найти приют». Даже если он лгал ей, он все равно не собирался впускать ее за ворота. Снэйк на это больше не надеялась. «Вот ее послание», — сказала Снэйк. «Она была счастлива там, снаружи. Она хочет, чтобы вы перестали врать вашим детям о том, как там, вне стен вашего города». Брат Джессу ставился на Снэйк, выжидая, потом внезапно улыбнулся и быстро и коротко хохотнул. «И это всё? Ты хочешь сказать, она не возвращается?» «Она не может вернуться», — сказала Снейк. «Она мертва». Странное и пугающее выражение облегчения и горя пробежало по его лицу, которое было так похоже на лицо Джесс. «Мертва?» — тихо спросил он. «Я не смогла спасти ее. Она сломала себе спину». «Я никогда не хотел ее смерти». Он глубоко вздохнул, а потом медленно выдохнул. «Сломала себе спину. Значит, это была быстрая смерть. Лучше, чем по-другому. Она не умерла, когда сломала спину. Её партнёры и я собирались привезти её домой, потому что вы смогли бы вылечить её. «Может быть, смогли бы», — ответил он. «А как она умерла?» Она разведывала в кратерах, оставшихся после войны. Она не поверила, что они отравлены, потому что вы много раз лгали ей. Она умерла от радиоактивного отравления. Он передёрнулся. «Я была с ней», — сказала Снейк. «Я делала всё, что могла, но у меня не было змеи-грёзы. Я не могла помочь ей умереть». Казалось, он смотрел сквозь неё. «Мы в долгу перед тобой, целительница», — сказал он, «за услугу члену семьи, за весть о её кончине». Он говорил потухшим, отвлечённым голосом, но потом вдруг вскинул голову и посмотрел на неё. «Я не хочу, чтобы моя семья была в долгу. Здесь у основания экрана есть прорезь для оплаты, деньги...» «Мне не нужны деньги», — сказала Снейк. «Я не могу впустить тебя», — закричал он. «Я с этим смирилась». «Тогда что ты хочешь?» Он быстро покачал головой. «Ну да, конечно, змеи и грёзы. Но почему ты не веришь, что у нас ни одной нет?» Я не могу покрыть наш долг змеями-грёзами, и и я не желаю менять мой долг тебе на долг пришельцам. «Пришельцы!» — он умолк и казался расстроенным. «Если пришельцы могут мне помочь, дай мне поговорить с ними. Даже если бы я смог, они всё равно отказали бы тебе. Но если они гуманны, они выслушают меня». «Есть кое-какие вопросы относительно их гуманности. — сказал брат Джесс. — Кто может сказать без тестов? Ты не понимаешь, целительница. Ты их никогда не встречала, они опасны и непредсказуемы. — Дай мне попробовать. Снэйк протянула руки ладонями вверх, быстрым умоляющим жестом пытаясь выразумить его. Многие люди умерли так, как Джесс в агонии, потому что не хватает целителей, не хватает змей-грез. Я хочу поговорить об этом с пришельцами. «Позволь мне сейчас заплатить тебе, целительница», — печально сказал брат Джесс, и Снэйк с таким же успехом могла бы сейчас находиться в горной стороне. «Власть в центре тщательно сбалансирована. Совет никогда не разрешит чужаку иметь дело с пришельцами. Слишком напряжены отношения, и у нас нет возможности ничего изменить. Мне жаль, что моя сестра умерла в мучениях, но то, о чём ты просишь...» «Может поставить под угрозу слишком много жизней». «Разве это может быть правдой?» — спросила Снейк. «Простая встреча, единственный вопрос». «Ты никак не можешь понять, о чем я тебе толкую. Человеку надо вырасти здесь и сотрудничать с местными властями. Я провел всю свою жизнь, обучаясь этому». «Я думаю, ты провел свою жизнь, обучаясь, как отметать от себя свои обязанности», — сердито сказала Снейк. «Это ложь!» — брат Джесс был в ярости. «Я бы дал тебе все, что в моей власти, но ты требуешь невозможного. Я не могу помочь тебе найти новых змей-грез!» «Подожди», — внезапно сказала Снейк. «Может, ты поможешь нам другим образом?» Брат Джесс вздохнул и отвел взгляд в сторону. «У меня нет времени на заговоры и интриги», — сказал он. «И у тебя тоже. Буря надвигается, целительница». Снык взглянула через плечо. Мелисса все еще нигде не было видно. Вдалеке тучи сжимали в объятиях горизонт, швыряемый шквалистым ветром песок метался между небом и землей. Становилось холоднее, но Снык бил озноб по другой причине. Ставки были слишком высоки, чтобы бросить сейчас всё. Она почувствовала уверенность, что если бы смогла проникнуть в город, то сама бы разыскала пришельцев. Она повернулась к брату Джесс. «Позволь мне войти в город весной. У вас есть такая техника, что наша технология ещё не столь продвинута, чтобы обнаружить её». Вдруг Снэк улыбнулась. Джесс уже нельзя было помочь. Но другим можно было. Мелиси тоже нельзя. Если бы ты научил меня, как стимулировать регенерацию...» Ее поразило, что она раньше не подумала об этой возможности. Она полностью эгоистично сконцентрировала свое внимание на змеях-грезах, на своем престиже и чести. Скольким людям будет польза, если целители узнают, как восстанавливать мускулы и нервы, Но вначале ей надо научиться восстанавливать кожу, чтобы ее дочь смогла жить без шрамов. Снэйк посмотрела на брата Джесс и к своей радости обнаружила, что на лице его отразилось облегчением. «Это возможно», — сказал он. «Да, я буду обсуждать этот вопрос с советом. Я поговорю о тебе». «Спасибо», — сказала Снэйк. Она едва верила тому, что наконец-то городские люди снизошли к просьбе целителя. «Это поможет нам больше, чем ты думаешь. Если мы улучшим свою технику, нам не придется беспокоиться о том, чтобы раздобыть новых змей-грез. Мы можем успешнее разводить их». Брат Джесс начал хмуриться. Снейк замолкла, смученная этой резкой переменной. «Вам будут благодарны целители», — быстро сказала Снейк. Она не знала, что она такого сказала, не понимала, как исправить оплошность. И все люди, которым мы служим... «Разведение!» — воскликнул брат Джесс. «А с чего ты взяла, что мы поможем вам с разведением?» «Я думала, что ты, Джесс...» Она запнулась, думая, как бы не огорчить его еще больше. «Я просто предполагаю, что с вашей передовой...» «Ты говоришь о манипуляциях с генами». Брат Джесс выглядел больным. «Обращаешь наши знания на то, чтобы создавать монстров». «Что?» — изумленно спросила Снейк. «Манипуляции с генами. Боже, у нас и так достаточно проблем без намеренного воздействия. Тебе повезло, что я не смог впустить тебя, целительница. Мне бы пришлось обвинить тебя». Это бы провела свою жизнь в изгнании вместе с остальными уродами». Снэйк, не отрываясь, смотрела на экран и видела, как изображение на нем меняется от простого знакомого до обвинителя. Если он не был в родстве с Джесс, значит, члены его семьи состояли в столь тесных кровосмесительных узах, что деформации без генетических манипуляций были бы неизбежны. И в то же время он говорил, что городские жители отказывали себе в возможности помочь себе. «Я не хочу, чтобы моя семья оказалась в долгу перед уродом», не глядя на нее, сказал он, что-то делая со своими руками. Монеты посыпались в прорезь для денег под экраном. «Забирай свои деньги и уходи». «Люди за пределами города умирают, потому что вы скрываете информацию», закричала она. «Вы помогаете погонщикам закабалять людей вашими хрустальными кольцами, но вы ни за что не поможете вылечить людей, искалеченных и со шрамами!» Мраджес шагнул вперед в ярости. «Целительница!» Он остановился, глядя помимо Снейк. На лице его появился ужас. «Как ты осмелилась прийти сюда с этим подкидышем?» Они изгнали мать так же, как и ее отпрыска оттуда. А ты мне еще читала лекции о гуманности. О чем ты говоришь? Ты хочешь регенерировать, а сама даже не знаешь, как переделывать мутантов. Они получаются такими же». Он горько и истерично засмеялся. «Возвращайся, откуда пришла целительница. Нам больше не о чем говорить». И как только его изображение начало таять, Снейк схватила монеты и швырнула их в него. Они ударились об экран, а одна закатилась за защитную панель. Механизм завыл, но панель не смогла полностью закрыться, и Снейк почувствовала истинно порочное удовлетворение. Снейк отвернулась от экрана и города, чтобы разыскать Мелису, и столкнулась с дочерью лицом к лицу. Щеки Мелиссы были мокрые от слез. Она схватила руку Снег и невидяще потянула ее из-под Алькова. «Мелисса, нам придется устроить себе какое-нибудь укрытие». Снег попыталась потянуться назад, к Колькову. Несмотря на утро, было почти темно. Тучи были уже не серые, а черные, и Снег заметила два отдельных смерча. «Я нашла место», — с трудом произнесла Мелисса. Она все еще плакала. «Я...» «Я надеялась, что они тебя впустят, но боялась, что откажут, Ты пошла искать». Сны пошла за ней, почти ослепленная песком, взметаемым ветром. Быстрый обельчонок неохотно побрели за ними, опустив головы и прижав уши. Мелисса привела их к низкой расселине под острой скалой сбоку от горы. В этот момент поднялся ветер, он выл, стонал и швырял песок им в лицо. «Они боятся!» прокричала Мелисса, перекрывая завывание ветра. «Шоры!» Она открыла лицо, бросая косые взгляды, и положила на глаза бельчонка свое покрывало. Снег проделала то же самое с серой кобылой. Когда она открыла рот и нос, то едва не задохнулась от ветра. Глаза ее слезились, она задыхалась, но все же повела кобылу в пещеру вслед за бельчонком. Ветер внезапно затих. Снэйк еле открыла глаза, и казалось, что песок проник ей в легкие. Лошади храпели и отдувались, а Снэйк и Мелисса кашляли и пытались проморгать заполонивший все песок, стереть его с волос и одежды, выплюнуть его. Наконец, Снэйк удалось оттереть, отбросить, выкашлить самые злостно царапающие песчинки, а слезы начисто промыли ей глаза. Мелисса сняла покрывало с глаз бельчонка и с рыданиями обхватила руками его шею. «Это я виновата», — сказала она. «Он увидел меня и отослал тебя прочь». «Ворота были заперты», — сказала Снег. «Он не смог бы дать нам войти, даже если бы захотел. Если бы не ты, мы оказались бы в бурю снаружи». «Но они не хотят, чтобы ты вернулась из-за меня», — Мелисса. Он уже решил не помогать нам. Поверь мне, то, о чем я просила, напугало его. Они не понимают нас. Но я слышала его. Я видела, как он смотрел на меня. Ты просила помочь, помочь мне, а он сказал «Уходите прочь». Снэйк хотела бы, чтобы Мелисса не поняла эту часть разговора, потому что не желала, чтобы та надеялась на то, чего может никогда не случиться. «Он не знал, что ты была обожжена», — сказала Снейк, «И ему все равно. Он искал причины, чтобы избавиться от меня». Так и неубежденная, Мелисса машинально погладила шею бельчонка, стянула с него уздечку, расседлала. «Если кто-то и виноват», — сказала Снейк, — «то это я. Из-за меня мы пришли сюда». Ситуация, в которой они оказались, Ударили в неё столь же сильно, как штормовые ветры. Слабый свет фонаря едва освещал пещеру, служившую им западнёй. Голос Снэйк сорвался от страха и отчаяния. «Из-за меня мы оказались здесь, и вот теперь мы заперты снаружи». Мелисса отвернулась от бельчонка и взяла руку Снэйк. «Снэйк! Снэйк, я знала, что может случиться!» Ты не заставляла меня идти за тобой. Я знала, какими низкими и подлыми могли быть все эти люди. Все, кто торгует с ними, так говорят». Она обняла Снэйк, успокаивая ее так же, как Снэйк успокаивала Мелиссу несколько дней назад. В одно мгновение она застыла, лошади пронзительно заржали, и Снэйк услышала яростный разносимый эхом рык гигантской кошки. Быстрая бросилась к целительнице, и опрокинула ее на земь. Снег попыталась встать на ноги и схватить поводья, и увидела черную пантеру, которая била хвостом у входа в пещеру. Она снова зарычала, и быстрая встала на дыбы, сбивая Снег с ног. Мелиса пыталась удержать бельчонка, пони и ребенок дрожа забились в угол. Пантера прыгнула к ним. Пантера пролетела мимо нее, словно сам ветер, и ее гладкая шкура коснулась руки едва не задохнувшегося Снейк. Пантера прыгнула на четыре метра вверх по черной стене и исчезла в узкой расселення. Мелиса нетвердо рассмеялась, облегчая пережитый ужас. Быстро выдохнула громким, высоким испуганным храпом. Боже праведный! воскликнула Снейк. Я слышала. Слышала, кто-то говорил, что дикие животные так же боятся нас, как и мы их, — сказала Мелисса. Но, думаю, я в это больше не верю. Снейк открепила фонарь с седла быстрой и высоко подняла его, освещая расселину, размышляя, смогло бы человеческое существо пролезть туда, куда вела большая кошка. Она вскарабкалась на наровистую кобылу и стала удерживать равновесие, стоя в седле. Мелиса взяла поводья быстрой, успокаивая ее. «Что ты делаешь?» Снэйк вытянулась вдоль стены пещеры, стараясь направить луч фонаря в проход. «Мы не можем здесь остаться», — сказала она. «Мы умрем от жажды и голода. Может, здесь есть выход в город сквозь эту щель?» Она не могла далеко видеть вглубь отверстия, поскольку была слишком низко от него. Но пантера исчезла. Снейк слышала собственный голос эхом разносившийся и возвращающийся обратно, словно позади узкой трещины было множество помещений, а может, выход куда-нибудь. Она повернулась, выскользнула из седла, спустилась с лошади и распрягла серую кобылу. Снейк тихо сказала Мелиса: "Да, посмотри, накрой фонарь". Мелиса указала на скалу возвышавшуюся над пещерой. Снейк прикрыла фонарь и увидела, как неясный светящийся силуэт стал ярче и потянулся к ней. Она почувствовала быстрый холодок, пробежавший по спине. Она вытянула фонарь и придвинулась ближе к силуэту. «Это рисунок», — сказала она. «На самом деле только казалось, что он двигается». Это был похожий на паука силуэт, который как бы полз по стене. Это был продуманный оптический эффект, иллюзия того, что паук ползёт, и это хорошо понимала Снэйк. «Интересно, для чего это?» Шёпот Мелисса ударился о скалу. «Может, для того, чтобы выводить людей отсюда? Это должно означать, что там дальше, внутри, что-то есть». «А как быть с Быстрой Бельчонком?» Мы же не можем оставить их здесь. если мы не найдём для них еды, они тоже будут голодать, нежно сказала Снейк. Милиса взглянула на выступ, за которым скрылась пантера. Голубоватый свет призрачно мерцал на её обезображенном шрамами лице. Милиса вдруг позвала Снейк. Ты что-нибудь слышишь? Была какая-то перемена, но она не могла определить Какая именно? Может, это кричала вдалеке черная пантера? Кто же это нарисовал похожий на паука знак на стене? Руки ее сжимали рукоятку кинжала, висевшего на поясе. Ветеру тих, сказала Мелиса. Она побежала к входу в пещеру. Снег вплотную к ней пошла следом. В каждое мгновение она была готова отвести Мелису от неистовства бури. Но дочь ее оказалась права. То, что она услышала, было не воем, но резким концом этого завывания, к которому она уже привыкла. Ничего не произошло. Там, снаружи, воздух был абсолютно неподвижен. Низкие пыльные облака проползли над пустыней и исчезли, оставляя вместо себя порывистые, возвышавшиеся словно башни молнии, которые стрелами пронзали роскошное синее небо. Снейк шагнула в необычайную яркость утра, и холодный ветер взметнул платье у ее колен. И почти тут же начался дождь. Снейк выбежала под капли, как дитя, поднимая навстречу им руки. Бельчонок протрусил мимо нее и сорвался в голоб. Быстро промчалась мимо него, и они взбрыкивали и скакали, как же ребята! Мелисса стояла смирно, глядя вверх, чтобы дождь вымыл ей лицо. Тучи длинными широкими берегами проплывали над ними, то выплескиваясь дождем, то вспыхивая на мгновение ярким, как калибри солнцем. Наконец Снэйк и Мелисса вернулись под свой навес из скал, мокрые, холодные, счастливые. Тройная радуга изогнулась над небом. Снег вздохнула и опустилась на пятки, чтобы понаблюдать за ней. Она была так поглощена благоговением перед буйством изменчивого спектра, что даже не заметила, когда именно Мелисса села, тесно прижавшись к ней. Сначала её там не было, а теперь она появилась, и Снэк погладила плечи дочери. На этот раз Мелисса искала в ней утешения, уже не задумываясь о том, что ей надо избегать человеческих контактов. Облака проплыли, радуга стала бледнее, и Бельчонок поскакал назад к Снег, настолько промокший, что были видны структуры его полосок и их цвет. Снег почесала его за ушами и под подбородком, а потом, наверное, впервые за эти полчаса посмотрела на пустыню. С той стороны, откуда пришли тучи, виднелась бледная нежная зелень, уже смягчавшая низкие черные холмы. Пустынные растения росли так быстро, Что снег почти с Рима представляла себе, как граница зелени, словно нежная волна, продвигается ближе, увлекаемая шествием дождеям.